Глава 2. Не знаю, сколько хотел уйти в тот день, но через две недели таких оказалось двое. Ни медитации, ни возвышалки не помогли им преодолеть преграду возвышения. Если бы я мог помочь им советом, то сделал бы это. Но я до сих пор не знал, почему для воинов такое простое дело, как монотонный сбор силы и вливание ее в спящие узлы, может оканчиваться провалом. Почему вся прорва энергии возвышалки не раскрыла им ни одного узла? Я помню, какие сам, стоя на вершине пирамиды в Миражном, вливал реки силы в свои последние узлы перед преградой. Возможно, их узлы, совсем еще не последние, требовали столько же. Страшно представить, сколько тогда им нужно энергии неба, чтобы дойти до конца этапа воина. Я не мог дать им столько. Да и у них больше не оставалось надежд. Денег, что я заплатил им за службу, должно хватить на еще одну возвышалку, если они решатся попробовать на прочность свою преграду снова. И это все, что я мог для них сделать. Они остались в городе. Над их головами по-прежнему не было ни единой печати. Я вновь положился только на их слово и на их верность. Ту, что не была подкреплена указом и символом древних. Впрочем, даже если они его нарушат и решат сообщить о новом имени Леграда, то не случится ничего ужасного. «В ордене небесного меча, куда я иду, все это не будет иметь никакого значения. До тех пор, пока меня не начнут разыскивать сами горой». Но Виости сказал, что стражи не допустят, чтобы кто-то из горой всерьёз преследовал одного из нас. Да и проверка по отпечатку духовной силы ничего не даст. Что бы кто ни сказал, чтобы кто ни заявлял, я не тот ли град, который прошел через врата пояса, и не тот ли град, что сражался в приюте с сектантами. Глупо, конечно, но... Если уж я выбрал этот путь, то нужно идти по нему до конца. Да и еще более глупо и даже жалко выглядела бы попытка повесить молчание. Недавно я отпустил ненавидящего меня Версама и еще несколько человек безо всяких условий и указов молчать. Не буду же я накладывать указы на тех, кто мне доверяет. Но вот о том, куда мы идем сейчас, я молчал. Пусть это станет наградой для всех, кто идет рядом. Поэтому на прямой вопрос Кирта я ответил расплывчато. У меня есть одна отметка в этом болоте. Нужно проверить, правда ли то, что мне сказали о нем. Но никто из моих людей не был дураком. Кто-то из них недоуменный тихо переспросил похоже у соседа. Это кто в ручьях мог такое сказать? Кирт переглянулся с Гавалом, и тот предположил: Редкий зверь, редкая небесная трава или. Он закончить фразу не решился. Эти слова прошептал Кирт Сердце воды. Я ухмыльнулся и пожал плечами. Поглядим, что там за сокровище. Люди за спинами Кирта и Гавала начали переглядываться и шептаться. Кажется, все за правду приняли последнее. И все отлично помнили, что и у прошлого сердца я не жадничал, не запрещал глядеть на него. и пытаться постигнуть хоть немного тайн стихии, коснуться ее, Но это ж его сердце. Тихо. Я не стал выглядывать, кто шептал. Я и впрямь не собирался жадничать. Мне ли это делать, если я беспокоюсь больше о том, чтобы не взять лишнего? Самое же главное — это то, что те, кто остался со мной, получат возможность, о которой большая часть идущих пояса может только мечтать. И вот именно она станет настоящей наградой за верность. Возможно, последней, потому что в Ордене наши дороги окончательно разойдутся. Как я и предупредил. Я еще раз оглядел людей, отметил их горящие глаза и скомандовал. «Хватит отдыхать! Двинулись!» К месту, который отметил мне на карте жетон Аклатир, мы пробивались лесами еще неделю. И делали это только мои люди. Сам я вмешивался считанное число раз, когда схватки становились смертельно опасными. Да, им было тяжело. Новые доспехи почти на всех снова оказались пробиты не по одному разу. Не нашлось ни одного человека, который бы обошелся без ран. Многие получали и тяжелые раны, отравления стихией, которые раньше стали бы для них смертельными, но не тогда, когда с ними шли два лекаря. Мы с Рейкой отлично дополняли друг друга. Её техники слабее, но она гораздо лучше меня могла распорядиться ими. Я же мог победить грубые силы там, где она оказывалась бессильной. И я же взял на себя ношу справляться со стихийными ядами. Две трети средоточия, которые я мог тратить без оглядки, это очень и очень много. Тем более, что и я немного прибавил в силе. Да, из-за того, что и тарили дорогу, и сражались лишь мои люди, мы двигались гораздо медленнее, чем могли. Они уставали, бывало к вечеру, едва держась на ногах от боли и опустошения средоточий. Но я решил, что это единственный для них способ ощутить пределы своих сил и превзойти их. Да, так не справиться с пределами возвышения. Воины не могут повторить трюк закалок. Но мне хватало даже того, что с каждым днем они становились все опытнее и все опаснее для зверей. И все лучше умели выживать. С каждым днем на них все меньше ран к концу перехода, а в них самих все больше уверенности в себе. Я не знал, какой путь выберут они в Ордене Меча, но придут они туда совсем не теми отбросами, которых взяли на долговой контракт в самую большую дыру земель Саул. Гавал не выдержал. «Господин, давайте я растяну людей цепью, и мы обыщем здесь все. Место выглядит богатым на травы». Я покачал головой. «Пока не стоит», — пояснил. «Не будем отвлекаться на мелочи». Двинулся к невысокому глинистому обрыву, с которого открывался вид на лежащие ниже болота. Лес резко мельчал. За две сотни шагов здоровенные деревья превращались в свое жалкое подобие, кривое и изогнутое, по пояс взрослому человеку, а затем и вовсе исчезали, не в силах выжить в затклой воде. Дальше ее тут и там прорывали частоколы черных голых кустов, осклизлых даже на вид, и какой-то острой ядовитой зеленой поросли, торчащей сквозь вязку. И все это тянулось до горизонта, Из-за него. Карта Клотира ясно говорила, что сердце где-то впереди, где-то посреди этих болот. Жаль, что она не показывает меня самого, как это было в городе Древних или на поле битвы. Я и медлил сегодня с выходом отряда только потому, что слишком погрузился в воспоминания о другом таком же месте. О поездке на спине змеи шеи черепахи, о схватке со стариками Ордена Гряды, о встрече с Клотиром. Но это в прошлом. Это другое болото, скорее всего, даже более опасное. И не стоит забывать, что здесь не так безлюдно, как кажется. Последний раз взглянул на чужой след в двух шагах от себя и, наконец, привычно скомандовал. «Двинулись!» Я готовился к этому дню давно и не зря скупал свитки по технике в шести ручьях. Но шаги водомерки, несложную технику, которую я выучил на испытании стражей, не все из моих людей сумели освоить. Честно сказать, это даже со свитком на три прочтения сумело сделать лишь половина из них. Поэтому путь не станет простой прогулкой. Едва мои люди начали спрыгивать с обрыва к краю болота, как я хмыкнул и принялся разматывать цепочку с запястья. Вернее, сорвал ее одним движением. Кирт удивленно обернулся, но не успел даже задать вопроса, как раздался чужой голос. э а куда это вы собрались?» Слева у кромки кустов словно ниоткуда возникла фигура крепкого мужчины. причем и я со своим преимуществом заметил его печати лишь несколько мгновений назад. И печати все продолжали появляться. Уже другие, в отдалении, скрываясь в кустарнике, где мне казалось все видно на просвет, и окружив нас со стороны леса. Мои люди не замерли при звуках этого вопроса. Кто-то скользнул в сторону, кто-то вперед, кто-то напротив-назад, смыкаясь плечом к плечу с товарищами и прикрывая телом рейку. Делали все то, что мы тренировались с ними с того самого дня, как они вышли со мной из пещеры сердца стихии. Гавал же заговорил с незнакомцем, насмешливо ответив. «Если мы пришли оттуда, движемся туда». его жест рукой не дал бы ошибиться с направлением никому из глядящих на него, то выходит, что мы собрались на болото. Незнакомец отрезал. «Ты не прав! Пришло время разворачиваться и идти обратно. Вокруг наша территория, и мы вам здесь не рады!» Я скользнул взглядом по незнакомцу. Легкая кожаная броня, пояс с зельями, а главное лента на плече. Грязная, замызганная, как и сам идущий, но вполне узнаваемая. «Сколько всего у меня случилось на болотах гряды?» Но я ни разу не встречался там с ватагами черепах или питонов. Понадобилось перебраться во второй, чтобы встретить тех, кто зарабатывает с таких мест. И увидел ленту не только я. Гавал поинтересовался. «Ватажник?» После кивка незнакомца пожал плечами. «Мы не собираемся добывать на болоте ни зверей, ни небесных трав». Незнакомец презрительно сплюнул. «Брехло! Кто сказал десяток вдохов назад, что можно набрать трав?» Передразнил. «Богатое место!» Гавал лишь пожал плечами. «Пожадничал, ты прав. Но ведь не сорвал. к девки на улицах будут звать стражу лишь за то, как я на них смотрю». Смешки раздались с обеих сторон. И от моих людей, и от ватажников. Гавал подождал, пока они стихнут, и спокойно закончил. «Могу поклясться, что ничего не возьмем. Нам лишь нужно пройти болото насквозь, чтобы оказаться на другой стороне». Незнакомец вытащил глаза, переспросил. «Насквозь?» Улыбнулся. Впервые вижу безумцев, что пытаются сократить путь через болото. Похоже, я сделал вам одолжение, запретив через него идти. Гавал покачал головой. Не нужно одолжений. Незнакомец стер улыбку с лица. Я неясно сказал. Отправляйтесь в обход, по краю. Это сохранит вам не только время, но и жизни. Кирт негромко поинтересовался. Огрожаешь? От его слов мои люди вокруг заворчали. В руках некоторых из них появилось оружие. Незнакомец же изумился. Кто угрожает? Я. Ты вроде еще даже ни разу не провалился в жижу, а она уже залила тебе уши. Медленно с расстановкой протянул. «Болото! Вы бы хоть узнали, куда суете свои головы. В наших землях есть сердце лесов, а есть болото, и каждый идущий поймет, о каком именно месте идет речь. Ковал на миг покосился на меня, прежде чем упрямо повторить. И все же нам нужно пройти их насквозь. Незнакомец рассмеялся. «Очередные охотники за легендарным сокровищем болота, значит. Ну что ж, придется сделать еще одно доброе дело. Надеюсь, небо, оно придется по нраву». Он вскинул руку, и тут и там из кустов стали появляться люди, которые прятались там до этого. Если я верно понимал, кто-то использовал артефакты, кто-то техники, кто-то формации. Большая ватага, богатая и сильная. Вокруг нас уже едва ли не в половину больше чужаков, чем нас. Больше сорока человек». Даже среди тех, кого расстояние позволяло мне оценить, уже нашлись три мастера первых звезд. Кирт прошипел. «Так легко вы нас не убьете". Незнакомец сверкнул глазами. «А ты наглый? Как тебя зовут?» «Кирт!» «Ну, а меня зовут Чабол. Это чтобы ты знал, кто тебя погонит отсюда пенками". И неожиданно рявкнул. «За твой грязный рот в том числе! Мы честная ватага и честно зарабатываем свои духовные камни!» «Это земля нашей в атаги и это вы приперлись сюда и умничаете!» Кирт повел рукой. «Нам и не нужно все это. Мы хотим лишь срезать путь. Сидите в своих болотах и дальше!» Чабул покачал головой. «Меч слеп, у него нет глаз. Если сегодня кто из вас и погибнет, то может винить в этом лишь свою глупость. Я последний раз предлагаю вам идти в обход. В последний раз предупреждаю. Болото сожрали не таких наглецов, как вы!» Уцарилось молчание. Слышно было лишь дыхание десятков людей, скрип кожи и звон металла их доспехов, да крик каких-то далеких тварей на болоте. Это молчание нарушил я. «И все же мы двинемся напрямую через ваше болото, Чабол. И ты верно заметил, младший, что меч слеп. Если ваше болото и впрямь так опасно, то пропусти нас спокойно. Оно сожрет нас тебе на радость. Если мы ему не по зубам, то к чему вообще пытаться нас остановить?» В этом случае ты глупо лишишься части своих товарищей и обессилишь ватагу. Чабул нахмурился. Ты, похоже, главный. Я промолчал, а он, не дождавшись ответа, с недоумением спросил. Я не могу понять, чего ты так нагл, что считаешь, будто можешь называть себя старшим, всего лишь наняв двух мастеров. Теперь хмурился я. Что он несет? Сам лишь мастер едва ли не второй звезды. Я вижу его до самого дна. В раздражении выплеснул из себя духовную силу, отправил ее в сторону Чабола. «Ты забываешься, младший!» Сила послушно скользнула к его ногам, взметнулась выше, вцепилась ему в плечи. Через мгновение он, хрипя, рухнул на колени, выпучил глаза, сопротивляясь. И в этот миг я представил, как всаживаю ему под подбородок коготь руака. Ватажники рванули вперед, и только слившийся воедино вопль «Стоять!» остановил их. И остановил меня, уже готового вписать символы в свои указы. И я даже не был уверен, сон это был бы или смерть. Кричал Кирт и кто-то еще, Похоже, кто-то из самих ватажников. Чабол хрипел, уже упираясь руками в землю, но все еще сопротивляясь моему давлению. Помедлив, я втянул в себя духовную силу, процедил. «Знай свое место, младший!» К Чаболу подскочил какой-то ватажник, едва ли не более сильный, чем он сам. Подхватил его под локоть, рванул вверх. «Брат!» Чабол выпрямился на подгибающихся ногах. Отер лицо от пота, оставляя разводы грязи, отыскал меня взглядом. несколько мгновений таращился на меня, затем прохрипел: «Пропустите их! Пусть их сожрет болото!» Помедлив, тот, что поддерживал его, махнул рукой. Ватажники тут же отступили на десяток шагов, молча следили, как мы двинулись к кромке болотной жижи, как мы, разделившись на несколько мелких отрядов, по очереди скользнули вперед шагами водомерки. Ну или просто двинулись по колено в воде, оскальзываясь по грязи и тине. К счастью ватажников, ни один из них даже не попытался что-то сделать. Несколько десятков вдохов спустя, перестав оглядываться на берег и вернув цепочку на место, я возмущенно спросил, обращаясь к морщащий нос от запахов рейки. «Сколько это будет продолжаться? Что в этот раз было не так со мной, что Чабол оказался настолько нагл?» Но ответила мне не она, а Кирт. Он смущенно хмыкнул. «Господин, но вы и впрямь странно ощущаетесь. Вас не чувствовалось старшего не раньше, когда вы были лекарем, и даже сейчас, когда вы вернулись с поля битвы. Это, видим, доказательство вашей силы. Но вот когда просто окидываешь вас взглядом. Я раздраженно возразил. Но «Ну так нечего вглядываться в позу, в одежду, в оружие на поясе. Возвышение, вот что важно. Смотрите в суть. Неожиданно Кирто поддержал Гавал. Господин, но вы с каждым днем ощущаете все слабее и слабее. Я думал, вы нарочно так делаете, привыкнув скрывать свои силы. Я задумался. Конечно же, я не делал так нарочно. «Надо мной нет сейчас указов, которые ограничивали бы меня. Их время приходит только во время тренировок. Но есть кое-что другое». Быстрым движением вновь смотал с запястья цепочку, даже убрал ее в кесет и только потом спросил. «А сейчас?» Кирт с гавалом коротко переглянулись и дружно покачали головой. «Вас не чувствуется равного». Следующая проверка заняла гораздо больше времени. Не так-то просто разрушить то, что ты создавал много дней. Да и жалко это делать. Только должен же я понять, в чем причина моей кажущейся слабости. Может, дело вовсе не в том, что я привык быть слугой и как-то не так себя веду, как вечно поддевает меня рейка. Сейчас...» Снова короткий обмен взглядами, и старшие среди моих людей дружно сообщают. «Теперь ваша сила видна, господин». И я даже не пытаюсь держать довольные улыбки. Вот она причина, оплетка стихии моих меридианов. С каждым днем она дается мне все лучше и лучше. Я покрываю ей все больше и больше меридианов. И, похоже, это не только убирает следы стихии из моих волос, но и не дает увидеть всю полноту моей силы. Для тех, кто может это сделать. Вернее, делает это не так, как я. Сразу вспоминается, что это не первая оплетка на моих меридианах. Только раньше, когда я был воином, то использовал для этого простую духовную силу, единственную, которая мне была доступна. И тогда, помнится, тоже множество людей не принимало меня так серьезно, как должны были. Например, два наемника тигра, которые случайно встретили меня в лесу, или сектант. Кто мне еще встречался до того, как я понял беду со своим стеклянным телом и убрал с меридианов оплетку? На самом деле не так важно, хотя это могло бы кое-что объяснить в моем прошлом. Ведь первые встреча с Мириотом тоже случились тогда, когда я использовал оплетку. Неважно. Я отмахнулся от этих воспоминаний, обратился к тому, что происходило здесь и сейчас. Все же небо смеется надо мной. Как только я решил, что не буду больше скрывать свою силу, так сразу же обнаружил, что это стало происходить само собой. Можно, конечно, и отказаться от оплётки стихии, но я все же не воин, а моё тело сейчас не стеклянное, как назвала его та ученица-старика в портале сорока семей Морозной Гряды. Сейчас оплётка меридианов, напротив, не калечит меня, а позволяет исправить то, что случилось до этого. А значит, не о чем и жалеть. Как можно показать свою силу, я только что понял. Но и до этого сватажник ватажниками справился. Хватило выплеснутые из тела силы и желание убить Чабола. Поняв, что весь отряд так и собрался вокруг меня, ожидая, когда я закончу витать в облаках, махнул рукой. Двинулись. А сам занялся тем, что вновь начал накручивать на меридианы оплетку лишь время от времени поглядывая по сторонам. Главными здесь на болоте снова должны быть другие. Вон Орнов всадил копье в грязную жижу под ногами. Она забурлила, вокруг Орнов закипели кольца длинного и тугого змеиного тела. раскидывающего во все стороны пучки рясника. Но он лишь крякнул, удерживая древко. Из жижи взметнулась заостренная башка, целищаяся ему в спину. Через мгновение ее отрубили подоспевшие товарищи, и судороги тела огромной змеи тут же начали стихать. Орнов обтер лицо, сплюнул грязь, который успел нахлебаться, и с тоской выдохнул. «Что-то я уже устал брести по этой!» Покосившись на рейку, явно проглотил крепкое словце. Лишь выдохнул. «Задница». Вряд ли бы я услышал его не будь мастером. Я ведь еще после пещеры в зале стражи заметил, что и зрение, и слух стали острей. А может быть, дело в татуировке единения со стихией. Но сейчас я лишь скользнул по Орнуфу взглядам и отвернулся, не подав вида, что слышал его слова. Да, им, тем, кто так и не овладел шагами водомерки, сейчас приходилось хуже всех. Они не только в грязи по уши, не только сражались чаще всех, но и замедляли весь остальной отряд, вызывая косые взгляды. Но с этим ничего поделать было нельзя. Впрочем, в отряде все равно не осталось ни одного чистого человека. Да, Кирт и Гавал, как мастера, могли поддерживать технику непрерывно. Те немногие, сумевшие владеть умножением техник, тоже могли схитрить. Но кто в здравом уме станет тратить свои силы на это непрерывно? К счастью, топь была проходима. Если осторожно убирать дорогу, то можно было обойти бездонные места. Поэтому я лишь немного подсказывал, как идти. А Гавал и Кирт тарили дорогу. Следом за нами медленно, продираясь через плотные заросли всевозможные водной дряни и вытягивая ноги из ила, передвигались те, кто не сумел выучить шаги водомерки. А остальные, по пояс в жиже, стояли и ждали, готовые прийти на помощь в нужное место и сражаться. Но ну и затем, скользя по поверхности, за один раз опередить всех болотодавов. То и дело нас на вкус пробовали какие-то змеи, пиявки всевозможных размеров, огромные зубастые рыбы, чешую которых пробивали только оружейные техники. Не люди боевой медитацией, то эта грязная вода, заросшая плавучими растениями, поглотила бы нас всех. Сложно сражаться, когда ты не видишь, что враг уже подобрался вплотную и готовится вцепиться в тебя зубами. Ясно, что нужно носить задницу, но вот куда бить, чтобы враг подавился своим намерением?» Но я пока не вмешивался, хотя мог изрядно облегчить путь всему отряду. Для меня не были тайны и движения зверей в этом болоте. во всяком случае, в ближайшие от нас округи в несколько десятков шагов шириной. Но мне не нужна обуза ни здесь, ни в будущем, ведь наш путь еще не окончен. А значит, эта тренировка тоже будет продолжаться. И вообще, у меня голова уже трещит от мысли об отряде и его будущем. Кирт, рыча навис над раненым. «Укутывай! Укутывай слоями силы! Плотней, плотней катай шар энергии! Не дай яду двинуться по телу!» Тот захрипел, с искажённым мукой лицом вцепился ему в руку. Старший, старший! Но Кирт сбросил его руку. Слабак! Что ты будешь делать, если господина или госпожи не окажется рядом? Борис с ядом, я сказал! Развернувшись, со злостью спросил у его соседа Блака, с виноватым видом стоявшего рядом. А ты чего вливаешь все в один удар? Чего ты тратишься на сильнейшую технику? Видишь, куда нужно бить в этой жиже? Блак помотал головой, и Кирт возмущенно заорал. Так использую иглы! С двух рук, слабое, но много! А вот когда ты заденешь зверя, когда он дернется под водой, покажется, тогда уже можно хвататься за меч. У вас всех есть кисеты, достать копье — дело одного мгновения. Ткнул его кулаком в грудь. Ты понял? Блак угрюмо буркнул. Понял, старший? Кирт кивнул, развернулся к третьему, Аоту, целому, но тоже стоящему с виноватым видом. — Теперь ты! — процедил с презрением. — Защитничек! Ты почему отстал? И снова я отвернулся. Даже раненому пошла на пользу выволочка Кирта. Пусть он и покрыт грязью с головы до ног, но первое, что сделали его товарищи, прикончив зверя, омыли руку из фляги. Рану было неплохо видно из моего места, и она на глазах становилась лучше. Нездоровая зелень не только перестала ползти к плечу, но и принялась отступать. На висках раненого блестели бисерины пота. Думаю, дам ему еще сотню вдохов на эту тренировку, и только потом помогу. «Такое рвение и Кирта, и раненого нельзя...» Я замялся, подбирая хорошее слово. Нельзя обесценивать. Я все же не прав, думая о нашем пути и обузе. Пусть все эти люди раз за разом называют меня господином и отказываются уходить. В итоге наши пути обязательно разойдутся. Не сейчас. Возможно, даже не после прихода в Орден. Но будет ведь и потом. Время после Ордена. И я пока даже не думаю следовать по пути Мириота, который тащил с собой во второй целый отряд волков. Чтобы перейти в третий пояс, нужно стать предводителем воинов. Пройти все звезды мастера, понять свою стихию, собрать ее столько, чтобы хватило создать второе средоточие, каким-то образом создать меридианы стихии. Кто из тех, кто стал в пещере сердца ветра» моим наемником, кто из тех, кто вольным вышел со мной из приюта, способен пройти все эти преграды? Кирт? Возможно. С ним все очень и очень непросто. Он года носил на себе печать ограничения возвышения. Гавал? Сомнительно. «Одно то, что он стал мастером в свои годы...» Я оборвал сам себя, насмешливо хмыкнул. «В его годы?» «Да сейчас выглядит моим ровесником, а может быть и младше. А на самом деле я себе льщу, и у меня вполне получается брать и новые узлы мастера и по-прежнему учить техники. Пусть нет-нет, но мелькают мысли и ощущения, что теперь это дается мне медленней и с большим усилием. Та же поступь до сих пор не постигнута. И все же...» Мне не верится, что Гавал станет хотя бы пиковым мастером. Для этого ему не хватает таланта. Будь иначе, он не оказался бы в Страже Ясеня. Вероятно, ему дало толчок сердце ветра в пещере. Но что дальше? Дальше ему нужно искать сердца уже для себя. И сколько он их найдет? Сейчас, конечно, то сердце, к которому я иду, даст ему многое. Все же его стихия тоже вода. И вот там только от его таланта будет зависеть мера, которую он сумеет зачерпнуть. Впрочем, все может измениться в третьем поясе. Если мои догадки верны, то там нет сложности с познаванием стихий. Её должно стать там больше. И, может быть, мне и впрямь лучше перейти туда с верным отрядом. Но есть одно «но». Большое. Все они, даже Кирт, тянут меня назад. Я трачу время и силы, чтобы следить за ними, помогать им, учить и тренировать. Да, в прошлом, когда мы шли от сердца ветра к ясеню за моей семьей, эти тренировки многое мне дали. Кто знает, сумел бы я выжить без них схватки с людьми Томим или мечами. Но сейчас я не становлюсь сильнее от схваток с простыми воинами, даже если снижаю свое возвышение до равного им. И не могу повторить схватку с Арифа Томим, который закалкой вышел против мастеров подземелья подземелье Тёмного. Мне тоже не хватает таланта. Как Гавалу, как всем моим людям. Мне нужно стремиться к большему. Так что сейчас я почти всегда тренируюсь только с Киртом и Гавалом, а вот свободное время трачу на объяснение техник. Поясняю, как должна строиться сила в созвездиях, иногда пытаюсь увидеть, в чем ошибки. Это явно идет мне на пользу. Но... Впереди Орден. Там будут равные мне. Там будут те, кто сильнее меня и талантливей. Как бы ни хвалил меня Клотир, но Орден, который год за годом сохраняет за собой свои земли, не может быть слаб, не может обходиться без талантов, не может обходиться без предводителей. Сколько их у него? И может ли быть... Я вдруг понял, что уже несколько вдохов пялюсь на Гавала, который замер под моим взглядом. Опомнившись, я отвел взгляд. Гавал тут же откашлялся и спросил. «Господин, вы чем-то недовольны? Нам двигаться быстрее?» Я буркнул в ответ. «Нет, главное — слаженность, и старайтесь получать меньше ранений». Но сам задумался. Что было бы, иди я сейчас один. Я бы уже оказался у сердца. А главное, только соревнуюсь и тренируясь с теми, кто сильнее меня, я сам могу стать сильней. Сейчас я трачу своё время, пытаясь не допустить смерти людей, которых назвал своими. И что, сказала бы небо, знай о моих мыслях. Где здесь граница справедливости? Помочь тем, кто доверился тебе? Бросить тех, кто доверился тебе? Помогать многим идти к небу? Или сосредоточиться только на себе? Когда со мной будут считаться больше? Когда я сам по себе стану невероятно силен, Или когда я стану просто силён, но за моей спиной будут стоять десятки и сотни людей, мне верных и готовых поддержать? Не знаю. Но не буду мешать своим людям в их попытках стать сильней. Кирт верно сказал, что я не всегда буду рядом. И на самом деле им нужно становиться сильнее и отвыкать полагаться на мою помощь. Отмеренное время истекло. Я подпрыгнул, выбираясь из оков болотной жижи и скользнул водомеркой к раненому. Склонился над ним, ныряя в его тело духовным взором и направляя очищающий рассвет. Не так уж все и страшно у него оказалось. Уверен, не окажись рядом меня... К вечеру, используя простое противоядие, он бы окончательно справился с этим ядовитым укусом. В ране не нашлось и следа стихии. Но так везло не всегда. Намного хуже становилось, когда нашим врагом оказывались те, кто не мог похвастаться ни зубами, ни броней, ни даже размером. Кирт, чья очередь была тарить нам дорогу, служа живой вехой, вдруг вскрикнул, скользнул назад шагами водомерки. Раз, другой. Затем рухнул на полпути к нам, взметая брызги. Гавал с ругательствами бросился к нему. ухватил за плечо, выдергивая из засасывающей жижи, описав круг, вернулся к нам. Вернее, ко мне. Я уже было выкинул руку вперед, но замер. А затем и вовсе опустил ее, Глядя в затуманенные болью, глаза рявкнул. «Борись! Окружай яд своей силой и стихией! Ты же мастер! Что ты будешь делать, когда меня не окажется рядом?» Гавал нерешительно пробормотал. «Господин!» Кирт зарычал, зажмурился и сжал губы. Его лицо застыло какой-то уродливой, пугающей кровавой маской. а я уставился на Гавала. «А ты чего замер? Действуй!» Он вздрогнул, неловко ухватился за кисет, одной рукой поддерживая Кирта. К нему подскочил кто-то еще, уже с флягой в руке. Щедро полил лицо Кирту. Из-под грязи показалась багровая рана, сочащаяся кровью. Через миг Гавал плеснул туда зелье из фиала. Я кивнул и отвернулся, оглядываясь и проверяя остальных. Вокруг слышались ругательства и крики, но пока лишь злости и азарта схватки, а не боли. Все это случается уже не первый раз, и виной тому крохотные лягушки, способные плевать ядом. Что делать, моим людям известно. Сначала защитные техники, чтобы прикрыть всех от плевка, затем ответный удар. Этим тварям много и не нужно. Я бы сказал, что они не сильнее воина первой второй звезды. Зато их яд сильнее, чем все, что я встречал до этого даже у зверей-мастеров. А ведь я не раз видел, с каким ядом приносили в павильон поместья Ясеня людей Домара и Аймара. Я видел, как силён был яд всех тех зверей, что встречались нам на пути к сердцу стихии и обратно. Не будь здесь меня с моим запасом сил и моими техниками, которыми меня одарил Фимрам. На этой мысли я споткнулся, как всегда, когда вспоминал Фимрама. То сказал, что одарил. Если вспомнить то его послание, которое я нашел в его комнате, то, скорее можно сказать, откупился. Я стиснул зубы. Дарсова сволочь. Нет, может быть, он и хотел увести Лейлу вместе со мной. Но в тот момент, когда сплели его контракты, освобождая от клятв и ограничений, даруя свободу, меня рядом не оказалось. Могу ли я винить его за то, что он не стал дожидаться моего возвращения? Нет, не могу. Но если я встречу его... Я поправил сам себя. Когда я встречу его, то не буду сдерживать кулака. У кулака нет глаз. А Фимрам лекарь. Сумеет поставить себя на ноги, чтобы я перечислил ему все свои обиды еще раз. Поверхность болота... Всю эту зелень широких листьев лотосов и какой-то ряски взбивали вместе в десятки техник. Только так мои люди могли бороться с крошечным врагом, которого почти невозможно заметить, и опасность от которого ощущаешь только тогда, когда плевок уже касается кожи. Глянул на Кирта. Его Гавал уже передал в другие руки, сам занявшись отрядом. Заметив взгляд Рейки, помотал головой: Это воинам можно и нужно помочь со стихийным ядом. Среди них не нашлось еще ни одного, кто сумел бы ему противостоять, но Кирт. кто, если не он? Справился же он и с ядом, и с моей жемчужиной, когда еще был воином. Теперь он мастер. Это должно даваться ему еще легче. Двадцать вдохов. Именно столько потребовалось ему, чтобы отстранить руку помощи и утвердиться на дрожащих ногах. И окоснулся его целой щеки пальцами, использовав первые созвездие шести лепестков лотоса. Всего шесть узлов только для того, чтобы оглядеть тело Кирта изнутри». Не заметить сияющий сгусток из духовной силы и стихии было невозможно. За его слоями не было даже видно яда. По сути, передо мной висела в темноте тело самодельная жемчужина. Почти то, что научился делать и я. Только более грубая, неровная и истекающее силой, но спасающая ему жизнь. Вернувшись в обычный мир, я сжал плечо Кирта чуть ниже брони и похвалил. «Ты молодец! Ты очень талантлив!» И тут же отвернулся. Не потому, что сказал все, что хотел. а потому что услышал необычный звук, который резко отличался от уже привычных мне за два дня пути звуков болот. Ритмичное хлюпанье, чуть впереди и справа от нас, приближается. Чуть поведя головой из стороны в сторону, сумел определить точное направление. И ничего там не увидел. Только прищурившись, впившись взглядом в поверхность болота, сумел заметить странные круги на нем, словно, словно кто-то невидимый скользил перед нами, используя что-то похожее на шаги водомерки. Через мгновение я уже стоял у самого края защитной техники, которая прикрывала отряд, и сжимал в руке свое новое оружие, купленное в шести ручьях. Не молот монстров, чтобы не оставлять следа, но довольно похожее на него оружие. Что-то вроде тяжелого копья с приделанными к нему серпами. Фантянь, Я назвал его у начертателя «Лунный». Расстояние еще было слишком велико. Я не мог даже себе ответить, зверь это или все же человек, и даже не мог попробовать применить указ. Через несколько мгновений странный звук слышал уже не только я. Уже несколько воинов провожали глазами пустоту впереди. Ритм звука изменился, затем над водой вспыхнул изумрудом шар размером в голову. До него оказалось не больше двух сотен шагов. Его сияние становилось все сильнее и ярче. Спустя два вдоха он уже заливал все окрестности зеленым ядовитым светом, став в несколько раз ярче, чем вечернее низкое небо. Я моргнул, затем и вовсе закрыл глаза. Но передо мной так и висел в темноте, выжженный светом силуэт, тонкая черная древка, сияющей зеленым вершиной. Это был человек, который применил на нашем пути какой-то артефакт. Гавал рявкнул: Всем приготовиться! Это все неспроста! Шаги-невидимки начали удаляться, я схватился за кисет, ища амулет невидимости. Берегись! Лунный сверкнул звездным клинком, снося защиту отряда, и давая мне выбраться из-под нее. Амулет на грудь. Созвездие шагов водомерки непрерывно поглощало духовную силу, позволяя мне скользить по поверхности болота и догонять нашего незваного гостя. Сначала я бежал только на звук, а затем из пустоты передо мной возникли печати. Я ухмыльнулся, привычно отвел взгляд в сторону, чтобы обмануть врага, и туда же в пустоту сорвался рывком, на бегу сменив одну технику другой. Сон! Большего не потребовалось. Лунный вернулся в кисет. Незваный гость, все еще невидимый, но уже спящий, не способный использовать технику, буквально взрезал жижу болота, ясно очерчивая свой путь. Я выудил облепленные грязью тины и водорослями тело. На ощупь сорвался с его шеи амулет, оценил одежду. А вот и лента, ватажник. Не задерживаясь, вскинул его на плечо и рванул обратно к отряду. Вовремя. Отлично было видно, что вода впереди там, куда мы двигались, и там, где использовал свой артефакт ватажник, словно вскипела. Тысячи крошечных лягушек спешили в нашу сторону. Тех самых слабых тварей, чей я свалил с ног даже мастера Кирта. Одним плевком. А несколько голосов выругались. Я сбросил тело в руки оказавшегося ближе всех человека и развернулся к навигающейся волне тварей. Гархова отрыжка! Там тоже они!» Я обернулся на голос. Позади нас тоже бурлила вода. Здесь тварей оказалось в разы меньше. Может быть, в десятке, но моим людям хватило бы и этого. Человеческие техники защиты небезупречны и плохо действуют здесь, в воде, в иле, среди лотосов, гниющих палок и прочего. Стоит нескольким тварям попасть в зазор применения техник, поднырнуть, пробраться внутрь, пожиже дна и... Отряду конец. Если бы здесь не было меня и тех символов, что теперь есть в моих записях. Символа лягушки там нет, но есть символ зверь, как неудивительно. Похоже, и после гибели древних нашлись те, кто достаточно владел этим языком, чтобы создавать в нем новые слова. Кто знает, может быть, эти слова придумывал сам Рам Велор. Я улыбнулся и мысленно очертил над нами большой круг, в четверо меньше, чем было в моих силах. Звери — сон. Ощутив, как на плечи легла посильная, но отчетливо ощутимая тяжесть, скомандовал. «Вперед!» Вбегая, или, вернее будет сказать, впрыгивая в пределы моего указа, лягушки тут же засыпали, усеивая болото своими телами. Как только мы сделали 10 шагов, я тут же развеял указы на оставшихся позади тварях, позволяя духу вернуться ко мне. И замер на месте, с тревогой впившись взглядом в них. прошел вдох, другой. Они зашевелились, забарахтались, выбираясь на листья лотосов, облепляя торчащие из воды осклизлые кусты. И остались на месте, даже не думая преследовать нас, или, вернее, спешить туда, где сиял ядовитый зеленый свет. И я довольно ухмыльнулся. Угадал. Нескольких вдохов сна хватило на то, чтобы ошеломить слабых зверей, заставить их забыть о причине, сорвавшей их с места. И даже не пришлось убивать здесь все живое. Да и немного опасался я использовать смерть над головами своих людей. И вышло это дешевле, ведь дух вернулся. Впрочем, улыбку тут же согнала с моих губ. Обернувшись обратно, я ткнул пальцем вперед и влево. «Сорок шагов, какая то сильная тварь под водой!» Мгновение замешательства, а затем мои люди догадались, чего я от них хочу. Вода там, куда я указывал, вскипела от их техник. Лезвия, щупальца, колья, мечи, шипы перемололи неизвестную тварь, окрасив болото ее кровью. А с моих плеч тут же ушла непосильная тяжесть. Нам понадобилось пройти тысячу шагов, прежде чем безумство лягушек прекратилось. И должен сказать, что ловушка удалась на славу. Я все еще не умел определять, сколько духа для указов у меня осталось, но вот то, что последняя сильная черепаха, которая попала под печать указа сна, заставила меня пошатнуться... И то, что пока она была жива, никто больше из лягушек и не думал засыпать, все говорило только об одном — я исчерпал свой дух. Моего таланта едва хватило, чтобы выбраться. Конечно, в конце твари осталось не так много, и можно было просто пробиться силой, даже не получив отравленных. Но все же, все же. Несколько мгновений я переводил взгляд с древка, закрепленного на нем крупным ядром зверя, на висящего на плечах двух моих людей-незнакомца, и обратно. А затем кивнул бледному Кирту. Спящего тут же обыскали, сомкнули на руках красноватые кандалы. А я еще и обмотал его локоть своей цепочкой и сменил над ним символы в указе. Он вскинулся, рванулся прочь, но его надежно держали. Встретившись с ним взглядом, я спросил. «Дай угадаю, ты из той ватаги, что встретил у нас на берегу болота, верно? Человек Чабола?» Помолчав мгновение, он процедил. «Да». А я удивленно вскинул брови. Даже не стал врать. «Удивительно». «Зато о наших тайнах ничего тебе не скажу». «Тайнах?» Я удивился, а затем покачал головой. «А вот это у тебя вряд ли выйдет». «Что за тайны у вашей ватаги? Отвечай!» Крепкий мужчина изменился в лице, захрипел. А через вдох ноги подвели его и подогнулись. Но мои люди продолжали держать его и не дали рухнуть в жижу. Не так уж и сильна оказалась его преданность атаге Да и тайн никаких не оказалось». Вернее, то, что он считал за тайной, у меня вызвало не больше, чем усмешку. Три места силы, несколько укромных мест с редкими болотными травами, передающийся из поколения в поколение артефакт, способный вызвать ярость у лягушек, и три способа сбора их яда, которым они торговались теневой гильдией. Наверное, хороший товар, но... К чему мне все это? Я пожал плечами, сказал Гавалу. «Сам видишь, как честная хватага. Его возвышение равно пятой, может быть, шестой звезде». «Верните ему оружие! Выберите человека, который будет равен, или лишь чуть сильнее его! Пусть он убьет его в схватке!» Гавал медленно кивнул, повернулся к своим людям, скользя по ним взглядом. Хватажник зарычал, рванулся раз, другой. Я же с изумлением глядел на шагнувшую вперед рейку. Не веря своим глазам, спросил «Ты куда лезешь?» Она вскинула голову и заявила «У меня пятая звезда! Кому как не мне пройти такую тренировку на грани?» Я махнул рукой. невольно выплеснув на нее духовную силу и заставив ее отшатнуться. «Поймись, это не твой путь. Не хочу даже слышать о подобном». И хотя Рейка отступила, хотя ее прикрыли плечами мои люди, она все равно упрямо шепнула за их спинами. «Кто сказал, что этот путь сам не найдет меня? К этому нужно быть готовым». Я скривился и отвернулся, скрывая гримасу. Не собирался даже вида подавать о том, что ее слова по сути верны. Но уж нет. Я был против, чтобы мама рисковала собой... Я долго не собирался даже допускать Лейлу к сражениям и пути идущего. Да, потом не раз сожалел об этом, когда ее ранила, и она едва не умерла. Но одно дело понимать разумом, другое дело сердцем. Я не готов дать в руки той, которую назвал сестрой меч, и отправить ее сражаться с тем, кто знает, что сегодня умрет. Она лекарь, пусть им и остается. То, чему я учил ее в пещере Зала Стражи, не более чем подготовка к самому плохому, что может случиться в жизни». И, надеюсь, так никогда и не пригодится. Когда ватажник рухнул в топь, окрашивая поднятую грязь в валые, рейка первая рванула к израненному победителю Вот это и есть ее дело, а для остального найдутся другие.